Глава двадцатая. «Первая корова пошла», — говорит мать. Она стоит у двери коровника с термосом в каждой руке. На одном перманентным маркером написано «чай», а на другом — «кофе». Под мышкой она сжимает пачку розовых пирожных, как будто таким образом может держать себя в равновесии. Ее голос звучит хрипло. Я иду за ней в коровник, и в этот момент на решетке падают замертво первые коровы. Их громоздкие туши тащат за задние ноги в направлении крана, который подхватывает их, словно чучело с ярмарки, и поднимает над грузовиком. Два животных стоят под вращающимися щетками для почесывания скота, делая ленивые жевательные движения. Их носы покрыты толстой коростой. Они нервно смотрят на своих товарах, что стоят на дрожащих ногах, или поскальзываются и падают на плиточный пол в стойлах. Некоторые телята заходят в машину для перевозки туш еще живыми. Другим достается выстрел в лоб из пневмопистолета. От криков и ударов по бортам машина у меня под кожей трещины, и начинает подниматься температура. Уже недостаточно подтянуть воротник к носу и пожевать завязки пальто. Даже Максима, блестяшка и беляж забиты без угрызений совести. Они падают замертво, складываясь, как пустые коробки из-под молока а потом их забрасывают в контейнер. Вдруг я слышу крик отца. Они с обе стоят в зоне кормления среди мужчин в сине-зеленых комбинезонах, купальных шапочках и масках. Отец громко цитирует Псалом 35 стих 1, пока не доходит до крика, с уголков рта слетает слюна. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щиты латы и восстань на помощь мне». «Обнажи меч и прегради путь преследующим меня!» Медленные капли слюны стекают с его подбородка на пол. Я фокусируюсь на этих каплях, на исходящей от отца печали, похожей на жидкий навоз и кровь, растекающаяся от убитых коров по плиткам коровника. Они смешиваются с молоком из бочки. Телят забили первыми, чтобы они не видели зверское убийство своих матерей. В знак протеста Обби повесил самого маленького теленка вверх ногами на ветке дерева. У теленка болтается язык. У каждого фермера в деревне висит по мёртвой корове или свинье на подъездной дорожке. Некоторые еще срубили по дереву и положили стволы поперек дороги, чтобы служба ликвидации не смогла проехать. После этого человек в белом костюме, который раскладывал ловушки с ядом для крыс по двору, собрал мертвые тушки и бережно сложил их в фургон службы ликвидации. Сейчас этой бережности не доставало. Он просто швырял гранулы яда в черный контейнер. «Не убей!» — кричит отец. Он стоит у коровы, которая раньше принадлежала дедушке, а сейчас лежит на земле. На решетках лежат оторванные хвосты, рога, куски копыт. «Убийцы! Гитлеры!» — кричит Оби. «Я думаю о евреях, которые, как забитый скот, встретили свой конец». О Гитлере, который так боялся болезней, что начал видеть бактерии вместо людей, ведь нечто легко видимое можно искоренить. Во время урока истории учительница сказала, что Гитлер провалился под лёд в возрасте четырех лет, и его спас священник, что некоторых людей, провалившихся под лёд, лучше не спасать. Я тогда задумалась, почему такого плохого парня, как Гитлер, смогли спасти, а моего брата нет. Почему коровы должны умереть, если они не сделали ничего плохого? Я вижу ненависть в глазах Обби, когда он кидается колотить одного из мужчин в масках. Эфферцен и Янсен, двое фермеров из деревни, оттаскивают его за комбинезон и пытаются успокоить, но он вырывается и выбегает из коровника мимо матери, которая все еще стоит, как прибитая в дверном проеме с термосами в руках. Если я возьму один из них, она, наверное, тяжело рухнет на землю как те недойные коровы, чей черед сейчас подошел. Зловоние смерти проникает в мою гортань, как комок склеенного протеинового порошка. Я пытаюсь протолкнуть его ниже и сморгнуть мертвых коров из уголков глаз, словно попавших в них мушек, пока глаза не начинают чесаться и не потекут слезы. Каждая потеря заключает в себе все предыдущие попытки удержать то, что не хочется терять, но отпустить все же приходится. Начиная с мешочка для шариков, в котором лежали красивейшие шарики и редкие мячики-попрыгунчики, заканчивая моим братом. В потерях мы находим сами себя. Мы те, кто мы есть. Уязвимые существа, подобные ощипанным скворцам, которые иногда выпадают голыми из гнезд и надеются, что их снова подберут. Я плачу о коровах. Я плачу от жалости к трем волхвам, а затем к себе, нелепой, одетой в пальто из страхов. Потом я быстро вытираю слезы. Нужно сказать Хане, что мы пока не можем отправиться на ту сторону. Мы не можем вот так взять и бросить отца и мать. Что с ними будет теперь, когда их коров больше нет? Молодой скворец без родителей знает одно. Его никогда не подберут, чтобы вернуть в гнездо. Я прикрываю рот рукой от зловония и шепчу. «Медведь выходит за малиной. Юрист сумел удрать низиной». Медведь выходит за малиной, юрист сумел удрать низиной. Медведь выходит за малиной, юрист сумел удрать низиной. Это не помогает. Мне не удается успокоиться. Я смотрю на отца. У него в руке вилы, которые он иногда сердито направляет на людей в масках. Если бы только они были тюками сена или силоса, думаю я, тогда мы смогли бы поднять и сдвинуть их или обернуть их в зеленый пластик и оставить на пастбище, а затем позволить им там высохнуть. Один из мужчин, самый высокий из группы, встает у двери сарая рядом с матерью, чтобы съесть розовое пирожное. Маска болтается у него под подбородком, как миска для рвоты. Он соскребает передними зубами глазурь и только потом съедает пирожное. Вокруг него в стены врезаются мухи, а в головы коров пули. Когда он выуживает второе пирожное из упаковки и аккуратно освобождает его от глазури, Трещины под моей кожей, кажется, расширяются. Так должно быть чувствовать себя гусеница, которая вот-вот станет бабочкой, но всегда есть что-то, что ее останавливает, хотя она и видит сквозные трещины в коконе и проникающих сквозь них свет свободы. Сердце в ребрах начинает биться так сильно, что я на мгновение пугаюсь, что все в деревне его услышат, как я иногда боюсь, что по ночам они услышат, как я лежу на своем медведе и двигаюсь в темноте. Мне бы хотелось закричать и ударить мужчин в живот или связать две маски перед их глазами, чтобы они больше не видели коров, а видели лишь тьму их дел, и что дела эти черные и липнут к ним с каждым их шагом. Я бы протащила их через испачканное стойло, затем подняла бы их за ноги краном и швырнула в контейнер. Отец роняет виллы, поднимая голову к коньку крыши коровника, откуда с каждым выстрелом взлетают голуби. Их перья грязные. Мир приходит в белом, но сейчас война. И на мгновение я надеюсь, что отец подойдет ко мне и крепко прижмет меня к себе, так что пуговицы его комбинезона отпечатаются на моей щеке, чтобы я могла затеряться в желании обнять его покрепче. Но единственное, в чем я могу сейчас потеряться, — это сама потеря. Когда я выхожу, то вижу, как Обби срывает с себя одноразовый комбинезон — Он бросает его в протестный костер, который сложила из высохшего тростника на пастбище рядом с навозной кучей горстко потерянных фермеров. Если бы только мы могли сорвать с себя наши тела, освободиться от порока.